Пассажиры поезда, идущего на юг, с любопытством поглядывали на эту пару, девясь столь редкостному сочетанию противоположностей. Макгайр был ростом 5 футов 1 дюйм. По внешности он мог оказаться уроженцем Дублина, а может быть и Иокагамы. Острый взгляд, острые скулы и подбородок, шрамы на костлявом дерзком лице, сухое жилистое тело, побывавшее во многих переделках,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 превращая в разбросанные на широком пространстве темные купы деревьев. Это была страна-ранчо, владение коровьих королей. Макгайр сидел, забившись в угол, и с острым недоверием прислушивался к словам скотовода. Какую штуку задумал сыграть с ним этот здоровенный старичина, который тащит его неизвестно куда? То, что им руководит бескорыстное участие, меньше всего могло прийти Макгайру на ум. — Он не фермер, — рассуждал пленник. — Да и на жулика не похож. Что же это за птица? Ну, гляди в оба сверчок, не крапленая ли у него колода? Теперь уж хочешь не хочешь, одеваться некуда. У тебя скоротечная коротечной и пять центов в кармане, так что сиди тихо, сиди тихо и гляди, что он там замышляет.